Глава пятая. Начальник отдела криминалистической экспертизы полковник Дорохов встретил Гурова с воодушевлением. Лев Иванович, провозгласил он, выбираясь из-за стола и устремляясь Гурову навстречу. Давненько ты к нам не заглядывал. Я уж думал, не на пенсию ли ушел. Чего этот ты меня на пенсию провожать вздумал, Степаныч? с напускной строгостью сказал Гуров. Кого-то на мое место продвинуть хочешь? Ну, это ты загнул. Рассмеялся Дорохов. Это, как говорят юмористы, совсем наглость потерять надо. На твое место замахиваться. Ты у нас один в своем роде. Твое место за тобой пожизненно закрепить надо. Силен ты на комплименты, Степаныч. Засмеялся Гуров. Давай с этим делом заканчивать, а то ты еще памятник. Предложишь мне установить на малой родине? Лучше на Лубянской площади. Захохотал Дорохов, чрезвычайно довольный своей шуткой. Там как раз место пустует. Так я не потому ведомству. Отмахнулся Гуров. Ну давай серьезно. Я ведь к тебе по делу пришел. Тогда присаживайся, сказал Дорохов, моментально делая серьезным. А что за дело? Гуров неспеша уселся в кресло, окинул взглядом кабинет полковника, президентский портрет на стене, шкаф набитый трудами по криминалистике, и сказал: "Вчера женщину в районе л о с и н н о г о острова убили. Полковник р ю ч к о в ы е з жал на место вместе со следственной группой. Говорит, ребята там что-то нашли, следы, например. В общем, меня любые подробности интересуют. У тебя кто этим делом занимается?" Это ты про сезонного убийцу говоришь? Нахмурившись, сказал Дорохов. Понятно, опять ожил гад. И главное, третий год его никак поймать никто не может. Это что же выходит? Наша с тобой милиция и в самом деле ни на что уже не годится, Лев Иванович. В голосе его звучала неподдельная горечь. Ну, ты же Степаныч не журналист какой-нибудь. Супрёком заметил Гуров. К чему эти обобщения? Ты же знаешь, что это не так. Вот ты сам, например, разве ни на что не годишься? А я? Ты же мне памятник хотел ставить, а маньяков всегда долго ловили. Еще и при советской власти. Ты это не хуже меня знаешь. Скользкие твари. Это-то верно. Покачал головой Дорохов. Только вот когда у тебя у самого дочь молодая. По неволе начинаешь задумываться, а может ли она чувствовать себя в безопасности? Тут ни в одной милиции дело, сказал Гуров. Всю страну на уши поставили. Народ нищий, злой, а иногда и просто чокнутый. Тут, пожалуй, никто не застрахован. Как это в каком-то фильме говорилось, личной безопасности не гарантирую. Да, жизнь нужно налаживать. Уныло согласился Дорохов и вдруг слабо улыбнулся. А ты хитрец, Лев Иванович. Памятник-то ты сам себе предложил поставить на родине. Забыл? Так что я тут н и причем. А если серьезно, то давай займемся твоим делом. Сейчас я распоряжусь, чтобы сюда принесли материалы. Не стоит, Степаныч, сказал Гуров. Я сам побеседую. В рабочей, так сказать, обстановке. Ага, ну так мне еще лучше, обрадовался Дорохов. Сейчас я выясню. Он быстро позвонил куда-то и тут же сообщил Гурову: иди в шестую комнату, там капитан Байко тебе все объяснит. Я предупредил. Гуров поблагодарил и отправился на поиски шестой комнаты, которая оказалась чистым светлым помещением и заобилие аппаратуры на столах, напоминающим лабораторию. Да, собственно, таковым о н о и я в л я л о с ь В комнате никого не было, кроме коротко стриженной рыжей женщины в белом халате, которая сидела перед включенным компьютером. На вид ей было лет тридцать пять. Увидев Гурова, она приветливо улыбнулась и встала. Здравствуйте, сказал Гуров. А мне нужен капитан Байко. Он вышел. Женщина опять улыбнулась и ответила: "Капитан Байко это я, а вы Лев Иванович Гуров?" Очень приятно, я много о вас наслышана. Присаживайтесь, пожалуйста. Гуров смутился. Простите, неловко получилось, сказал он. Вы меня знаете, а я ни сном, ни духом. И Дорохов не предупредил. Как вас зовут, капитан Байко? Можете звать меня Анной, сказала женщина. И ничего страшного, что вы меня не знаете. Я совсем недавно сюда перевелась. До этого шесть лет в Питере. Муж у меня военный, вот и кочуем. Правда, почему-то исключительно по столицам: сначала Таллин, потом Питер, теперь вот Москва. Но вам это не интересно. Дмитрий Степанович сказал, что вам нужны материалы по убийству на л о с и н о м острове. Да, если можно, сказал Гуров. Для меня важна каждая зацепка. Это убийство в каком-то смысле задевает меня лично, понимаете? Женщина смотрела на него с интересом, чуть наклонив набок рыжую голову. Честно говоря, не понимаю, призналась она. Но это не важно. Кое-что у нас действительно уже готово. Кстати, вы не первый справляетесь. У меня уже был майор Толубеев и Мышкин из прокуратуры звонил. Вы с ними вместе работаете. Гуров ответил не сразу, но все-таки предпочел сказать правду. Пока я официально не подключен к этому делу, но думаю, это не надолго. Вы боитесь, что материалы могут попасть не в те руки? Нет, не боюсь. Улыбнулась Анна. Все равно вы получите только копии заключений. Но, кстати, заключение судмедэксперта будет у вас раньше, чем у следователя. Оно только что поступило. Вы довольны? Я на первенство не претендую. сказал Гуров. Я же не конкурирующая фирма, но за оперативность, спасибо. К этим убийствам все относятся очень серьезно, пояснила Байко. Особенно женщины, наверное, ведь невольно все равно представляешь себя на месте этих несчастных. И, честно говоря, не по себе делается. Вам мужчинам этого не понять. Ну почему же? возразил Гуров. Мне, например, тоже не по себе, и потом у меня жена есть. Да, вздохнула Бойко. Ну так я вам сейчас вкратце обрисую, что нам удалось выяснить. Если что-то забуду, вы потом по бумагам разберетесь. Я ведь с д е л о м о сезонном убийце совсем недавно познакомилась. Может быть, не все ухватила. Только знаете что? Она неуверенно посмотрела на Гурова. У меня тут кое-какие сомнения возникли. Сомневаетесь, имеет ли вчерашнее преступление отношение к сезонному убийце? Подсказал Гуров. А как вы догадались? Сам сомневаюсь, сказал Гуров. Так что вы нашли, Анна? Вот протокол вскрытия, сказала Байко. Фотографии, анализ раннего отверстия. Тут самое главное сомнение. В качестве орудия убийства применялся однозначно не тот нож, которым были совершены предыдущие восемь убийств. Да и способ убийства. Вы же знаете. Да, знаю, кивнул г у р о в Остальным женщинам убийца перерезал горло и предварительно душил. Упавшим голосом добавила Анна. В нашем варианте следы удушения тоже присутствуют, но доктор дает заключение, что эти следы нанесены уже после смерти жертвы и, скорее всего, должны были имитировать подчерк сезонного убийцы. Не слишком-то чисто сработано, а? спросил Гуров. Если в подобном случае применимо такое выражение, я бы сказал, что убийца действовал спустя рукава. Возможно, торопился, предположила Байко. Или выполнял чей-то заказ, сказал Гуров, который был ему не очень-то по душе. Но не будем гадать, что еще у вас имеется. Нам удалось получить слепок с отпечатка подошвы. Скорее всего, он принадлежит убийце, потому что обнаружен рядом с трупом. Что-нибудь особенное? Поинтересовался Гуров. Кое-что особенное имеется, кивнул Абайко. Судя по всему, убийца был обут в ботинки армейского образца сорок пятого размера, крупный мужчина. Но это еще не все. В кустах, которые находятся по пути от просеки к месту преступления, на ветках обнаружены хлопчатобумажные нити. Видимо, пробираясь там в темноте, убийца зацепился рукавом. Окончательное заключение будет сделано чуть позже, но мое мнение, что мы опять таки имеем дело с армейским типом одежды. Как никак, а всю сознательную жизнь я провела среди военных. Улыбнулась Анна. На форму у меня глаз наметан. Тем более, что это глаз эксперта, верно? Подмигнул Гуров. Так значит вы полагаете, что здесь о рудовал человек в военной форме? Или в полувоенной? Уточнила Анна. Сейчас многие носят камуфляж. Это стало почти модой. Возможно, это был сотрудник какой-то охранной фирмы. Тут много вариантов. Да, много. Но это все-таки уже кое-что, сказал Гуров. Если только убийца не нарядился в форму специально для такого случая и не сжег ее сразу после совершения преступления. Вам, как сыщику, виднее. Заметила Анна, но думаю, это слишком сложно. Ведь в таком случае убийца должен был рассчитывать, что его одежду заметят, вырванный клок найдут и идентифицируют. По-моему, ему было чем занять голову и помимо этого, вам не кажется? Наверное, вы правы, сказал Гуров. Пожалуй, тут я переборщил. Будем считать, что преступник до сих пор ходит в форме. Один из преступников, неожиданно сказала Анна. Не исключено, что убийца имел сообщника, вернее сообщницу. Гуров удивленно вскинул брови. Да-да, на поляне обнаружены следы женских туфель, но убитой они не принадлежат. Это очень интересно, сказал Гуров. Тут не могло быть никакой ошибки. Не думаю. следы совсем свежие, а я сверялась с данными метео бюро. Накануне убийства в районе л о с и н о г о острова прошел дождь. Эти следы появились там после дождя. Но это н а чисто опровергает версию о сезонном убийце, сказал Гуров. Как отнесся к этой информации майор Толубеев? Скептически, улыбнулась Анна, как и исследователь Мышкин, кстати. Их больше заинтересовали данные о размере обуви убийцы. Размер один и тот же, понимаете? Этот факт кажется им основополагающим. На прочие следы они не желают обращать внимания. Утверждают, что по милости местных пинкертонов посторонние вытоптали всю поляну еще до приезда следственной группы. А вы что об этом думаете? – спросил Гуров. Анна пожала плечами. Действительно, там были посторонние следы, сказала она. Но больше по краям поляны, близко к трупу подходить никто не решался. А может быть, местные Пинкертоны не так уж плохо и сработали. Во всяком случае, характер следов, о которых я говорю, недвусмысленно указывает на то, что какая-то женщина присутствовала на поляне в ночь убийства, возможно, даже принимала в нем участие. Ну что же, вы сообщили мне очень и н т е р е с н о е сведения, сказал Гуров. Я вам очень благодарен, Анна. Женщина пристально, чуть насмешливо смотрела на него, будто ожидая чего-то. А вы уже установили личность погибшей? Вдруг спросила она. Еще нет, ответил Гуров. Но, скорее всего, родственники уже забили тревогу. А если нет? Тогда да. все осложняется, сказал Гуров. А почему вы спрашиваете? Странный вы народ, сыщики, заметила Анна. Ваши коллеги тоже надеются на родственников. А если у погибшей не было родственников? Ну, какие-то родственники всегда имеются, возразил Гуров. Хотя бы седьмая вода на к и с е л е Не с Марса же она прилетела, правда? Разные бывают ситуации, покачала головой Анна. Может быть, она приезжая, или более того, беглянка. Может быть, ее родственники будут помалкивать до последнего. Может быть, как раз родственники. А у вас голова хорошо работает, капитан Байко? С уважением сказал Гуров. Может быть, пора сменить профессию. Я готов п о х о д а т а й с т в о в а т ь Спасибо, мне и здесь нравится, ответила Анна. Я почему завела этот разговор? Убитая не имела при себе никаких документов, вообще ничего не имела. Но кое-какая зацепка все-таки имеется. Белье. Белье? удивился Гуров. Ну да, очень хорошее, настоящее французское белье. Трусики и бюстгалтер. Очень дорогое, между прочим. На Западе такое носят очень состоятельные женщины, а у нас... Но ну, не знаю, кто носит у нас. но знаю, что торгую таким бельем далеко не во всех магазинах. Если вас это интересует, могу составить списочек таких магазинов. Был бы вам очень п р и з н а т е л е н сказал Гуров. А м ы ш к и н у вы тоже составили такой списочек? Предлагала, ответила Анна. Он сделал вид, что меня не понял. По-моему, этот Мышкин недолюбливает женщин. Вам не кажется? Честно говоря, не интересовался этим вопросом. Посмеиваясь, сказал Гуров. Зато могу заявить с полной ответственностью, полковник Гуров относится к женщинам с неизменным восхищением. Вы меня утешили, со вздохом произнесла Байко. А то уж я совсем было собиралась записаться в феминистки. Вот вам обещанный списочек, полковник Гуров. Вот копии протоколов, а вот фотография убитой. Мы постарались облагородить ее, как смогли, но сами понимаете, мертвец есть мертвец. Тем более несколько часов пролежавший н и ч к о м Гуров взглянул на фотографию и вздохнул. Да, зрелище не для слабонервных, сказал он. Но черты лица, по-моему, угадываются. Это главное. Попробую пройтись по вашему списку. Может быть, в каком-нибудь магазине в с п о м н я т свою клиентку.